Дженнифер Ворф Вызовите акушерку Прощание с Истэндом Роман. Перевод с английского Горяниной Москва Лайфбук 2018 год, категория 16. Аннотация Прощание с Истэндом. Заключительная часть трилогии Вызовите акушерку, ставшей бестселлером и основой одноименного сериала. Дженнифер Ворф расскажет новые истории: трагические, курьезные и удивительные из жизни обитателей Ист Энда и о том, как сложились судьбы акушерок, мудрой и благородной сестры Джулианы, опытной сестры Бернадет, ворчливой сестры Евангелины, упрямой и бесконечно обаятельной Моники Джоан, нежной Синтии, острая на язык Трикси, неуклюжие, забавной Чамми. Трилогия Вызовить акушерку сделала Дженнифер Ворф самым ярким летописцем ушедшей эпохи. Неважно, с какой части вы начнете знакомство, в каждой из книг вы найдете отдельные истории жителей Лондона 1950-х годов. Это книги о том, как люди, несмотря на бедность и трудные испытания, сохраняли чувство юмора, жизненную стойкость и веру.